Глава 13 Теплая встреча. С едва заметной электрической дружью посадочный модуль Коула прошел сквозь атмосферную защиту понтуса Вернеса и оказался в чистом воздухе. Во все стороны простиралась равнина золотых трав, утыканная одинаковыми зеккуратами, которые приобрели заметную индивидуальность благодаря понаросшей сверху флоре. Орёв летательного аппарата спугнул стаи пернатых пастыльных тонов. Крупные жвачные поднялись из грязи и заковыляли прочь в тяжеловесной панике. Посадочный модуль приземлился. Корпус едва успел опуститься на шасси, как трап откинулся, и Коул шагнул наружу, рассчитав момент высадки так, чтобы его механические ножки коснулись земли одновременно с зубчатым краем трапы. Дабы выглядеть дипломатичнее, Архимагас явился без брони и оружия. Все его боевое облачение, генератор щита, здоровенный топор амнисии и солярный атомизатор остались на борту. Восьмилапый жучок, подсоединенный ко входному массиву нижней части туловища, выбежал вперед, при этом его рифленая головка всасывала через хоботок пробы земли. Что-то жучку в них не понравилось, и он издал предупреждающую трель. «Тише!» — успокоил его кол и глубоко вдохнул через лицевой дефлектор. «Воздух приятный». Ландшафт хорошо спроектирован, но что-то в нем было не так, чувствовалась какая-то тяжесть в атмосфере. Будто вторжение незваных гостей оскорбило неких могучих машинных духов. Дневной свет ярко сиял сразу со всех сторон. Коул отбрасывал тень от каждого из солнца. Бледные, как призраки тени, еле соперничали друг с другом. Полярное сияние, стекающее со счетов, ставили в тупик сенсора и забивали частоты вокса раздражающим визгом. Архимагас практически ощущал эту энергию на вкус. Воздух плыл от статического электричества. Он вытянул вспомогательную конечность, чтобы более предметно прозондировать почву. И между его одеянием и землей проскочила искра. «Любопытное место», — заметил Архимагас. Загремел и застонал грузовой трап. Четыре робота-кастеллана с тяжеловесной неторопливостью, свойственной их племени, спустились из трюма и рассредоточились коробкой вокруг Архимагаса. Следом спустился Сигмофиделис. За ним X99, занятый сумкой и полной информационных пластин. Дальше, выпучив глаза, появился Усвин. "Ничего себе", прошептал он. Никто не обратил на картачее никакого внимания. Следующим на неуклюжих ногах вышел Кву. У него явно возникли трудности с мантией, как будто ношение одежды было для него чем-то новым. Добравшись до низа, он споткнулся и полетел в трубу. Какие-то сиреневые цветочки отпрянули в стороны, и Кво замер. «Это просто цветы, они не кусаются. Вставай!» Коул одной из своих дополнительных конечностей помог ему подняться. Он поменял себе настроение с задумчивого на радостное. Друга требовалось подбодрить. «Смотри, Кво, понтус-авернес, мост между звездами, какой красивый пейзаж, а?» «Как скажешь!» – буркнул Кво. Он окинул взглядом однородную с виду равнину. Лишь горы вдалеке по краю создавали хоть какое-то разнообразие. Со всех остальных сторон пейзаж упирался в сверкающие стены полярного сияния. «Грязно тут!» В качестве эксперимента Кво топнул ногой. Почва хлюпнула. «Не смотри на грязь, смотри на конструкцию!» Воскликнул Коул. «Это же настоящее произведение искусства!» «И надолго оно таким останется?» Спросил Кво и указал пальцем. Между пирамидами, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга, равнины усеивали груды земли, оставшиеся после раскопок. Гигантские землеройные машины сейчас молчали, дожидаясь, когда можно будет снова начать грызть девственную природу. «Не думал, что ты так нервно относишься к археологии, мой дорогой друг!» «87 смертей меняют человека», — заметил Кво. «Это чудовищно! Разве мы не рискуем повредить то самое, что ищем?» «А что насчет жизни, которую мы уничтожаем? Ты когда-нибудь спрашивал себя об этом?» Коул отмахнулся от мыслей о разрушении. «Я уверен, они ничего не испортят. Сооружение слишком велико». Пейзаж отражался в зеркальных оптических панелях Костелонов. Сами они оставались безмолвными и настороженными. Коул поднял голову к небу. Атмосферная оболочка здесь не отличалась толщиной, и замерцанием щитов чернила пустота. В ее мраке сходили с ума буйное солнце Авернесса. «Немного напоминает Треселиан, тебе не кажется, Кво?» — сказал Коул. «Такой жуткий поток ионов. Я почти ничего не слышу. Вокс не работает, а вгура ограничены прямой видимостью. Ммм, какая-то мерзкая слепота. На Треселиане тоже такое было, но не так сильно. Это синее солнышко громко кричит». «А где и когда был Треселиан?» — спросил Кво. «Ты не помнишь?» разочарованно протянул Коул. «Жаль, я думал, что это одни из твоих самых хорошо сохранившихся воспоминаний». «Я не помню». Коул вздохнул. Через звук с динамик, установленный на плече, вздох прозвучал надрывно. «Это было место, где начинались события, которые, увы, привели к твоей первой кончине, а меня к тому, кто я есть сейчас». Голос Коула стал задумчивым. «А вообще, я сам точно не помню». «Слишком часто я терял память. Стирание разума, пытки, мистические нападения. Кто знает, что я пережил? Мне известно о нашем совместном пребывании на Трисалиане только потому, что эта информация хранится в билографической записи разума Фридиша. Так что, учитывая, что даже сам я ничего не помню, полагаю, на тебя мне пенять особенно не за что». «Как великодушно!» Сухо отозвался Кво. «Какой приятный язвительный тон. Ты и правда на него похож» заметил Коул. «Ты чудовище! Заставить меня умирать столько раз — это бесчеловечно!» «Да, чудовище! А еще я твой друг, и когда-нибудь ты станешь настоящим мальчиком, цитируя древнюю легенду. Как только твои элементы воссоединятся с общей для всех измерений эфирной основой судьбы, и частицы твоей души перестроятся, ты снова станешь творением машинного бога, а не моим!» «Ты говоришь про Варп. конечно конечно. «Машинный бог оперирует как в Материуме, так и в Материуме. Даже мне не под силу улучшить его труд в этом отношении». Коул возвел очи горе и сложил руки кружком напротив того места, где у него когда-то билось сердце. «Хотя можно попробовать». «Ты невыносим», — пожаловался кву «Не раздувай масштабы моего эго. Мне сегодня еще убеждать кучу людей. Нам вон туда». Он ткнул клешней в сторону ближайшей из пирамид. «Резонаторы атмосферного поля просто высочайшей работы! Какие здесь чудеса! Неудивительно, что наши собратья все роют и роют!» «Почему мы сели так далеко?» – простонал Кво. Любопытно, он не казался таким нюней с момента своей изначальной смерти. «Разве не опасно приходить сюда без твоей армии?» «Моя армия уже летит!» Коул, не глядя, указал вверх и за спину. Кво проследил вдоль выставленной руки и увидел точку света, приближающуюся к щитам. «Рыцари!» «Но сейчас-то их здесь нет! Ты уязвим!» «Чепуха, мой дружище не фридиш! Я слишком важен, чтобы меня убивать, даже если они все меня ненавидят!» Коул задумался. «Да вряд ли они все меня ненавидят!» Он покачал головой. «Вперед!» Чрезвычайно аугментированное тело Архимагоса, вздохнув поршнями, поднялось на ноги, и он засеменил к пирамиде. Роботы тронулись в путь на долю секунды позже. Они шагали в жутковатый унисон, огромные ступни хлюпали в мягкой земле. «Только постарайся не наступить на меня!» пробормотал Кво в сторону ближайшего автоматона. Освен замыкал шествие, с благоговением разглядывая все вокруг и делая пометки в большой книге с кожаным переплетом, которую прихватил с собой. Пейзаж выглядел абсолютно естественным. Вязкое болото с чахлой растительностью, мхом и коварными ямами, тут и там усеянная зеркальцами открытой воды. Но через некоторое время проступили упорядоченные черты. Сеть замкнутых каналов, огрызки стен и высокие бугры, в которых угадывались здания. Из болотной жижи поднималась дамба. Кол свернул на нее, остальные последовали за ним. Кво прозвонил почву в паре мест с помощью ауспика. Под слоем торфа оказалось дорожное покрытие, прекрасно сохранившееся. «Тебе не кажется, что это мог быть сад?» кол не стал дожидаться ответа. Разговоры с Архимагасом всегда выходили заведомо односторонними. «Я вижу флору семи разных миров. Крайне занимательно. Заметил, как они образовали собственную экосистему. Думаю, сад здесь разбили специально. Этим объясняется сеть каналов и разнообразие растений». Предполагаю, их было гораздо больше, но сохранились только те, которые лучше всего приспособились. Столько деталей и мастерства машинный бог вложил в свое творение на потребу человеку. Жизнь – удивительная штука. Посмотри, чего достигло здесь человечество. Как только все секреты древних окажутся в наших руках, снова настанут прежние славные дни. «Нет, не настанут», – мрачно возразил Кво. «Культ деградировал, он одержим прошлым» у нас шоры на глазах». «Верно, верно», — согласился Коу. «Но я-то не они, так?» «Так», — отозвался Кво, хотя прозвучало это не столько как согласие, сколько как сказанное ради ощущения, что он принимает активное участие в разговоре. Когда они приблизились к пирамиде, первоначальная планировка сада стала более четкой, как будто пирамида сдерживала приливы и отливы беспорядка природы. Водоемы приобрели более прямые берега. Из земли выглядывала древняя каменная кладка. Почва стала тверже, и стали заметны следы культивации ее в далеком прошлом. Клумбы, дорожки, скульптуры – все это почти скрылось под колышущимся ковром камыша и осоки. Горизонт на понту Савернесе находился близко. Это обманывало глаз. Пирамида оказалась меньше и ближе, чем выглядела с корабля. Теперь стало видно, как четко выделяются все четыре угла. По центру каждой грани сбегают утопленные внутри лестницы По краям шли крупные, кто-то мог бы даже сказать смелые архитектурные завитушки, напоминающие вставших на хвосты змей. Продвинутые глаза Коула и Кво заметили узоры энергии, видимые для них точно так же, как видны силовые линии вокруг магнита, очерченные железными опилками. В небе эти проекции пересекались с такими же с других пирамид, накладывались и усиливали друг друга, образуя таким образом поля, защищающие все это место. Еще ближе излучение их стало ощущаться уже телом. Сдвигало жидкости в гидравлике, дергало за искусственные сердца, возбуждало атомы сплавов в конечностях. «Остренько!» Заметил коул чмокнув старческими губами. «Ты знаешь, не могу получить никаких откликов ниже шести метров под землей. Повсеместно причем. Возникает вопрос, что там внизу? Восхитительно же!» Магасы достигли аккуратного рва, окружавшего пирамиду. Когда их тени упали на воду, прочь метнулись какие-то рыбы. Отряд повернул за угол, самый дальний от места приземления, и перед ними предстала огромная выложенная плитами территория размером со взлетно-посадочное поле, для каковой цели она в настоящее время и использовалась тремя кораблями-механикусы. От раскаленных бортов в цветах тигруса, аккатрана и металлики поднималась марива. Группы скитариев, облаченных в униформу соответствующих цветов, двинулись в сторону пришельцев. В информационном пространстве замелькали обозначения запросов и опасности. Небольшая делегация Архимагаса остановилась. Роботы вскинули свои оружейные кулаки и издали заунывный писк. «Велизарий, они идут на нас!» С тревогой подсказал Кво. «Конечно, они идут на нас. Это их работа — идти на нас!» Коул опустил взгляд на Кво-89 и улыбнулся. «Мне нравится, когда ты называешь меня Велизарием. Скитарии подняли оружие. Внутренние процессоры Кво засекли вспышки излучения. Когда сторожа проходили мимо кораблей, с Аккатранского челнока по пандусам с Рокотом съехали тяжелые боевые сервиторы Катафрон. «Не похоже, что они рады нас видеть», — заметил Кво. Кул засеменил вперед так, что оказался целиком на охраняемой территории, после чего развернулся к своему другу. «По-твоему, нам грозит опасность?» «Да». «Ты, наверное, думаешь, зачем мы сюда явились?» Очень хороший вопрос, на который я сейчас отвечу. Я у тебя ни о чем не спрашивал, Велизарий. Ну, а я все равно отвечу. Ты, может быть, решил, что я здесь ради того, чтобы продемонстрировать, насколько я свободен и не подчиняюсь Марсу. Зная тебя вдоль и поперек, Кво, ты наверняка об этом думаешь, потому что ты сообразительный парень. Я так не думаю, — возразил Кво. Я думаю, что не готов опять умереть. Коул продолжил свою лекцию. Мне нравится когда Марс знает чем я занимаюсь. Сино одобрил мое назначение первым проводником с большим отрывом. даже если аутуди раскин этот негодяй размером живой дом люто ненавидит меня до самых своих механических кишок дома меня многие поддерживают. В какой-то момент мне может понадобиться их помощь. Однако, если рассказать им, где я и чем занимаюсь все это время, это побудет некоторых из них, или, что еще хуже, многих из них, принять в моих делах посильное участие, что приведет к гражданскому расколу на Марсе и потенциальному внутреннему конфликту во всех мирах кузницы. «Я бы предпочел, чтобы они продолжили посылать армии Жильнеману, поскольку, если за мной станет таскаться какой-нибудь мой собственный дурацкий крестовый поход, это будет выглядеть, будто я пытаюсь обманом проложить себе дорогу к какой-то там власти, чего я на самом деле не хочу, но чего на самом деле боится Раскин. Он боится, что я занялся самоуправством». Мое присутствие здесь, на этой платформе, занятой Марсом, это способ дать всем понять, что я делаю, не провоцируя на подобные глупые поступки. Этим я как бы говорю, что у меня есть связи и влияние. Они просто не могли сказать «нет», понимаешь? Будучи здесь, я делаю сразу несколько вещей. Не переживай, никакой опасности нет. Катафроны опередили скитариев. Их изуродованным мозгам не доставало осторожности пехоты. Тяжелые гусеницы крошили древние каменные плиты, пока наконец сервиторы резко не остановились и не направили оружие на техножрецов. Роботы-кастеланы ответили тем же. Фосфорные бластеры и пулеметы нацелились на плазменные пушки. «Мы пришли с миром!» — выкрикнул Кво. Осван наполовину спрятался за его спиной, но продолжал торопливо записывать. x 99 успокой своих автоматонов!» — скомандовал Коу. Руки роботов опустились по швам, и костеланы встали по стойке смирно. Коул с царственным видом помахал приближающимся скитарием, что, впрочем, нисколько не помешало катушкам на кулевринах сервиторов светиться все ярче, набирая заряд. «Три отряда из трех миров кузнец действуют в унисон», — восхищенно произнес Архимагас. «Какое прекрасное зрелище! Заставляет гордиться, что ты марсианин!» По обычаям машинного культа, когда несколько миров кузнец работали над достижением общей цели, скитарии очень быстро выбирали кого-то одного из своего числа в командиры. Трудно представить, чтобы тиранские войска так скоро приходили к единому мнению. Аккатранский альфа, назначенный главным, вышел вперед, мелодично попискивая передатчиком приказов. Он закинул оружие за спину и опустился на колено. «Приветствую тебя, Архимагас Доминус Велизарий Коу, великий разумный, первый проводник Агнессии. Владыки наших миров ожидают внутри этого артефакта и смиренно просят твоего присутствия». Остальные тоже преклонили колено. Сервиторы опустили оружие и повесили головы Коул раскинул все свои многочисленные руки. «Не стоит ради меня кланяться и расшаркиваться!» «Пожалуйста, встаньте, встаньте! Мы же братья по железу, так давайте вести себя как друзья!» Архимагас произнес эту тираду с большим смирением, однако улыбнулся кво краем рта и подмигнул. Тому даже не нужно было опираться на накопленный опыт восьмидесятков жизней, дабы понять, что денек предстоит не из легких. «Давайте все за мной!» — велел кол своей делегации. «Зайдем-ка внутрь!»